Земская реформа царя Ивана разбила область, уезд на несколько ведомств и на множество местных сословных миров, городских и сельских, служилых и тяглых. Лекции 33 и 39. Каждый такой местный мир действовал обособленно, имел свое особое выбранное управление. Все эти миры ничем не объединялись между собою на месте – Кроме редких всесословных и всеуездных выборов губных старост, и каждый из этих миров через своих выборных управителей имел непосредственное отношение к центральным учреждениям приказа. Только в пограничных городах, где требовалась сильная военная власть, уже в XVI веке введены были воеводы, которые сосредоточивали в своих руках власть над всем уездом, по всем делам, кроме духовных. Такое раздробленное выборное областное управление могло действовать только в спокойные времена. С пресечением старой династии такие времена миновали надолго. В продолжение смуты все области, даже внутренние, подвергались опасности неприятельского нападения, поэтому даже и во внутренних уездах стали появляться свои воды. Да у нас дошел документ, составленный около 1628 года. Это роспись 32 городов, где прежде воевод не было, и где они явились с Растригина прихода. То есть царствование первого самозванца с 1605 года. Это преимущественно центральные города, замосковные, как они тогда назывались, Владимир, Переиславль, Ростов, Белозерск и другие. И из перечня этих городов, в которых воевод прежде не было, а были земские судьи, губные старосты и городовые приказчики, то есть выборные сословные власти, видно, что воеводство при царе Михаиле стало повсеместным учреждением. Воеводе подчинен был весь уезд, со всеми классами общества и по всем делам. Власть его простиралась на уездный город и на все сельские общества уезда по делам как финансовым и судебным, так и полицейским и военным. С внешней стороны введение воеводства могло казаться улучшением местного управления. Разрозненные местные сословные миры объединились под одной властью. Уезд стал цельной административной единицей. Зато местным управлением теперь руководил представитель центральной государственной власти, приказный человек по назначению, а не земский правитель по выбору. С этой стороны воеводство было решительным поворотом от земского начала, положенного в основу местных учреждений царя Ивана, к бюрократическому порядку местного управления. Но оно не было возвратом к старым наместничествам.